Глава 19. Казалось, из комнаты выкачали весь воздух, но это последнее, о чём я могла думать в эту секунду. Что я могла сейчас услышать? О чём он хочет рассказать? Чего я не знаю? Мыслитный процесс хаотично, как теннисный мячик прыгал во временном промежутке и подкидывал идеи, но там не было сути. Сплошные страшилки. Влад сидел, не двигаясь, и по-прежнему разглядывал темное небо, виднеющееся в окно. Хотелось поторопить, но я сдержала этот порыв, и ему было тяжело. А Влад из тех мужчин, кому сложно показать свою уязленность, только если это что-то не сверхсерьезное. Сейчас именно тот момент. И я сказал, что справлюсь. Снова заговорил голосом, почти спокойным, но в этой тишине он был мрачным и безжизненным. Я не хотел подвести тебя, Леру. Я же отец, а на моих руках была моя дочь. Я видел, как ты справлялась с ней. На этих словах он повернулся, чтобы сказать их в лицо, и был уверен, что и я смогу. Почему нет? Я им гордилась тогда. Первый месяц Лера была более чем спокойным ребёнком. Мы высыпались, насколько это было возможным, хотя готовились к Армагеддону. И муж, тогда он пока что был со мной. Я не позволяла ему вставать ночью, потому что я была источником питания малышки. Да и он помогал днем, но просыпался со мной и всегда смотрел на то, как я ее кормила. Но так было недолго. Настолько кратковременно, что я почти забыла об этом. Из-за смеси, на которую пришлось перейти, Лера стала психовать, плохо спать, и часто еда выходила из нее рвотой. В тот вечер мама ушла в десять. Лера спокойно спала, А я ушёл в гостиную смотреть телевизор. А потом снова тишина, та самая, что звучит перед бурей. Услышал в эту рацию, что она там плачет. Её вырвало снова, и она никак не успокаивалась, даже когда я её переодел. Я всё качал и качал, нервничал. Хотел звонить тебе или маме, тёще. Он умолк. Так резко, что я осталась вовсе без кислорода. Теперь я знала все об асфиксии. Я перестала дышать. Я не могла этого сделать. Не могла, пока не услышу, что произошло тем проклятым вечером. Я пристально смотрела на Влада, а, опустив чуть глаза, заметила слезу на его щеке и заплакала сама. Мои руки задрожали. Мой муж... Влад плакал. Скупо, но он плакал, черт побери. Не молчи. Всё-таки не выдержала я. Мы будто стояли на стекле, под которым простирался огонь, и его медленно гнуло. Я хотела узнать обо всём, прежде чем сгореть в этом адском пламени. Я не знаю, как так вышло Лида. И я держал её крепко, а потом она всего доля секунды, и она уже на полу. Я уронил её. Я её. Ее... И я не знаю. Из потока его слов всё было ясно. Но я молча смотрела и слушала, как этот сильный мужчина тряся, рассказывая о том, как уронил нашу девочку с высоты своего роста. Уронил? ломким и сухим голосом спросила, хотя уже услышала. Не знаю, почему именно это слово повторила, но люди так поступают. Из монолога выбирают одно единственное и повторяют его с вопросом. Влад поднял глаза и был потерян, обессилен, сломлен. Да. Кричать. Это первое, что пришло на ум. Обвинять и кричать на него, как ты мог! Но я молчала. Мы смотрели в глаза друг к другу и больше не говорили ни о чем. Я даже забыла, с чего мы начали этот разговор. Что было дальше? Нашла силы и попросила продолжить. Его лицо исказила новая вспышка боли. Она ударилась. Сильно. Кулаки, лежащие на столе, стали больше, а вены на них бугрились еще сильнее. Я боялся до неё дотронуться. Я смотрел на неё такую маленькую и не верил, что сделал это, что не справился и уронил её. Она так сильно плакала, и её лицо посинело, а крик стал другим. Я позвонил в клинику и попросил о помощи. Они приехали и забрали нас с ней. Через 2 часа она лежала на моих руках с соской во рту и только всхлипывала иногда, а я поклялся, что больше больше никогда не Это было единственным решением. Другого я не видел и рассказать тебе просто не мог. Но Влад проглотил ком размером с Меркурий. Ты ты из-за этого? Что сказали врачи? Боже, у меня столько вопросов. Головокружение стало таким ощутимым, как я могла не заметить? Явно была шишка. Мы оба не справились. Они проверили её полностью, сказали, что всё хорошо на первый взгляд, отправили домой и предупредили наблюдать и при любом изменении состояния ехать в больницу. Боже, я не выдержала и поднялась на ноги. Поверить не могу. Меня выкрутило от злости, от ярости. Он не сказал мне об этом. Как ты мог не сказать мне? Как ты? Я не могу в это поверить. Она стала плохо спать после этого. Это же не совпадение, начала озвучивать свои мысли. Я думала из-за смеси и этого скачка питания, отказ от груди, а потом обратно. Но нет. Ты кричал на меня, срывал свою злость. Да, я виноват во всём. Потом её болезнь. Голос стал выше, и он почти кричал. Теперь она не говорит нормально. Это я, мать твою. Я повернулась и посмотрела на него и всё поняла, потому что разом всё исчезло. Абсолютно всё. Я навредил нашей дочери, и это меня убивает, Лида. Я не не люблю её, я ненавижу себя за то, что сделал с ней. Влад, я отдалился, и это было правильным решением. Не трогать её, не прикасаться, чтобы не сделать ещё хуже. В голове всплывают моменты, когда я обнаружила Влада у кроватки, и он застигнутый в расплох, Тут же уходил из комнаты и скрывался за той маской безразличия, что сроднилась с ним за эти годы. Ты не виноват в той болезни. Не говори ерунды, попыталась остановить его. У неё была сильная аллергия, вспомни, что говорили врачи. Откуда им знать? Они же не в курсе, что она упала. Они сделали вывод из ниоткуда. Боже, да перестань. Это была аллергия и всё. Я злилась на него за молчание. Но то, что он загнал себя и нас всех в такую ловушку самомбичевания, неправильно. И я не могу поверить, что всё, что с нами было и есть, это результат того несчастного случая. Влад сделал шаг, попытку приблизиться, но он не позволил. Не надо. Он был грубый, отталкивал морально, а физически отошёл дальше за стол, чтобы я не смогла дотронуться до него. Не надо, я сказал. Ни твоей жалости, ничего. Ты не должен себя винить. Но, конечно, ты у нас всё знаешь. Нет, не всё. Но в данном случае я срывался на вас, потому что каждый раз, когда слышал, что она плачет, знал, что я виновен. Она испугалась сильно. Врачи сказали об этом. Так же сильно, как и ударилась. Всё не так плохо было, потому что зубы стали. Я сказал: "Не надо", выкрикнул, и я замолчала. Это ничего не изменит. Я рассказал, чтобы ты знала и не обвиняла меня в нелюбви к дочери. То есть ты продолжишь быть ей ни отцом, ни дядей. Я отец, высказал сквозь сжатые челюсти. Так будь им, закричала на него в ответ. А не прячься за маской вины. Ты ничего не изменишь. И знаешь что? Я зла на тебя. Мне хочется тебя придушить своими руками. Не за то, что случилось, а потому что ты промолчал. Потому что позволил этому случаю разделить нас, а не сплотить сильнее. За то, что ты отдалился от нас и больше всего от Леры. Ты мудак, вот ты кто. Она тебя любит, но не знает, как себя вести с собственным отцом. Картинки, картинки, всё, что было теперь перед глазами. И я не знаю пока что, как с нами быть.